И ужели неподвижная как маска лицо магистра передернулось от нетерпения. В этом городе никогда не было настоящего водопровода. Им приходилось бесконечно строить новые цистерны. А вам случалось бывать там в дни праздников? "Должен признаться, не случалось", ответил банкир. "Тогда я вам скажу, что там царит полный хаос". Несколько сотен тысяч паломников наводняют узкие улочки, даже телеги не проехать, все ведут своих овец к жертвенному алтарю или что там они с ними делают, а воды и на местных-то жителей едва хватает. Вот это, сказал магистрат, действительно опасная ситуация. Звучит пугающе, протянула Филоксен. Там должно быть ужасно шумно от всего этого бленья. — Шум, — сказал магистрат, — ничто по сравнению с запахом. — Тем не менее я настаиваю упрямо, — сказал Манкир. — Он не должен был использовать храмовую казну. Все знают, насколько они чувствительны к таким вещам. — Я полагаю, — с горечью сказал торговец с пряностями, — он мог взять требуемую сумму из налогов. — Да в этом храме ничего нет. — Да. Неожиданно вступил в разговор молодой офицер от кавалерии в самом конце стола. «Мой прадед заходил туда, когда служил у Помпея. Он пуст, ни образа, ничего, просто пустое помещение». «Как?» — послышались недоверчивые голоса. «Я тоже слышал об этом», — сказал банкир. Он повернулся к Симону. «Пусть наш высокий гость скажет нам, это правда?» Я не принадлежу к этой вере, сказал Симон, изучая собственное отражение в багряном вине. Но я могу сказать вам: да, это правда. Святая и святых пусто. После его слов наступила неожиданная тишина, словно древняя и непреклонная стерилии, о которой шла речь, снизошла на миг с горных твердынь, где она нашла приют. И воцарилось в этой элегантной зале неловкую тишину, прервала вдова, которая наклонилась к Симону так, что стала видна белая ложбинка между её грудями. Наш высокий гость, тихо сказала она, был молчалив сегодня. Разумеется, мы знаем, что скромность признак настоящего таланта, но нам всё же хотелось бы услышать от него несколько слов. Наша болтовня, должно быть, смертельно утомила его. Я уверен, что он привык к беседе на намного более возвышенные темы. Она дарила его интимной улыбкой, давая всем понять, что они с Симоном часто вели такие возвышенные беседы. Напротив, было очень интересно, — сказал Симон. Мне всегда интересно, что думают люди. Ничто человеческое мне не чуждо. Он сделал паузу, и его взгляд на секунду задержался на золотом сатире в центре стола. «Ничто более не занимает философа», — продолжил он, — «чем изучение человеческой природы». «Хотя, если говорить точно, то, конечно, высшим предметом изучения философии является природа души». Компания глубокомысленно изучала еду на своих тарелках. «Например, Платон», — продолжал Симон, — Выразил свое виденье души в изумительной метафоре, с которой вы, возможно, знакомы. Он подробно остановился на знаменитом образе возничего с разномастными конями и с воодушевлением развивал тему в течение следующего часа. Бокалы наполнялись все чаще, к концу часа торговец с пряностями и банкир спали, а молодой офицер в конце стола тщетно пытался опустить свой бокал под нужным углом. Глаза Филоксены, когда она смотрела на Симона, казались влажными и несфокусированными. Симон подкрепился инжиром и безжалостно приступил к учению Пифагора. Весь месяц его держали в этом доме за ручную обезьянку. Хорошо, он исполнит роль. Он покончил с Пифагором и... И не давая слушателям спуску, через афоризмы Гераклита плавно перешёл к беглому обзору учения стоиков, которое недолюбливал. Он уже излагал атомистическую теорию Лукреция, когда молодой офицер собрался с силами, осушил вино и сообщил с неприязнью: "Мой учитель был стоиком".